Глава четырнадцатая Пульс застучал в висках, и волна ярости захлестнула меня. Это точно не прорыв, я бы его почувствовал. Скорее всего, мой старый знакомый совершил еще одну попытку забрать Кузю, но скорее роковую ошибку. Выхода другого я не видел и вызвал змейку. Астральная питомица расплела кольца, материализовалась и открыла пасть. «Клац!» — щелкнула она несколькими рядами зубов, которые образовались у нее за доли секунды. Щупальца отделилась от существа, которое все еще пряталось под водой. На поверхности воды показались крупные бульбы. Змейка, между тем, освободила Кузьму и принесла его ко мне. «Осмотри территорию!» — приказал я. «Змейка это сделает за секунду. Ну, конечно, вон он, ублюдок!» Милославский стоял на другом берегу с каким-то устройством в руках. Видимо, с помощью него он и управлял своим монстром. Побледнел скотина, понимая, что все пошло не по его хитроумному плану. Осталось лишь змейке добраться до скотины, достать врага, полсекунды делов. Но даже на это времени не было. На берег выскочила непонятная тварь, огромная черепаха с еще несколькими щупальцами. Три из них она выбросила вперед, в мою сторону, остальные в сторону Кузьмы. Змейка закрутилась в воздухе, отсекая остальные щупальца. Два из них коснулись ее, но астральная питомица их легко разорвала, а затем кинулась на черепаху и сжала в своих кольцах панцирь. «Хром!» — раздался характерный звук после которого черепаха-осминог перестал существовать. Змея раздавила мутанта в своих кольцах. Увы, Милославский опять исчез. На той стороне берега никого не было. Эта скотина буквально растворилась. Ничего, в следующий раз ты точно не уйдешь. Змейка уже исчезла, а у воды лежало то, что осталось от мутанта. Выжимка, фермершку с мелкой крошкой панциря и отсеченные щупальца. Кузьму я уже подпитал манной, которая быстро справилась с токсином. Он начал оживать, а мелкие ранки от когтей монстра затянулись на глазах. «Серега, ты цел!» – подскочил ко мне батя. «Кузя!» Он вытащил артефакт из кармана и уже поставил магический щит между мной и останками мутанта. «Сереженька!» – маман обняла меня, принимаясь обцеловывать. «Ну все, хватит! Я и так знаю, что вы любите своего приемного сына, но это уже перебор! Отцепись уже!» «Да нормально все!» И аккуратно вылез из объятий маман. «Все живы и здоровы!» «Елки-маталки! Откуда взялся этот монстр?» Дед подбежал с ружьем и в шоке смотрел в сторону кромки воды. «Подожди, пока не подходим! Рядом может быть прорыв!» Остановил его батя. «Змея, куда она делась?» Деда немного потряхивала от адреналина. Затем он удивлённо покосился на меня. «Так это твой питомец, внучок?» «Угу, именно так», — улыбнулся я. «Вот это да», — охнул дед, вытаскивая телефон. «В общем, звоню Родиону. Надо перестраховаться». «Это не прорыв», — ответил я. «А кто это был, если не монстр?» — удивлённо спросил у меня батя. Я только сейчас почувствовал, как он напряжён. «Милославский», — вздохнул я. «Я видел его неподалёку, но он скрылся». «Кто это?» — растерялся дед. «Он тоже умеет управлять существами?» «Скорее любит экспериментировать над ними», — мрачно ответил батя. «Я почитал про этого сукиного сына». «Затем сжал кулаки». «Тварь! Пусть еще только попробует сунуться к нам». «Не переживай. В следующий раз змейка его не упустит». Хищно ухмыльнулся я в ответ. «На всякий случай вызовем зачистку. Все равно они приедут. Рано или поздно», — ответил дед. Батя передал артефакт деду. «Держи пока щит, на всякий пожарный». Затем он присел возле меня, взял меня за руку, сильно испугался. Это было неожиданно, но вряд ли меня что-то может испугать. Я улыбнулся. «Пошли уже, бесстрашный!» Он взъерошил на моей голове волосы, и мы направились в сторону дедовского дома, прихватив шампуры и маринованный шашлык. Увы, часть мяса сгорела, но их с удовольствием стрескал Кузя. Остальные решили пожарить у дома в большом мангале. «Идите в дом и не высовывайтесь», — ответил дед, прислонив телефон к уху. По пути я встретился с его взглядом. Дед вскользь посмотрел на меня, разговаривая с Родионом по телефону. Да, новость о змейке его очень обескуражила. Он о чем-то крепко задумался. Скорее всего, он слышал что-то об астральном существе от Родиона. Он же периодически общается с командиром группы зачистки. Но нет, дед точно не заложит. Я в нем уверен. Только мы скрылись в доме, как я услышал звук подъезжающих автомобилей. Из окна увидел пару фургонов с логотипом группы зачистки, перевернутые челюсти. Из одной машины выскочил Родион, раздавая команды, за ним Артур. Слушая деда, все направились в сторону озера. Так, змейку отправлять туда опасно. Опять Артур включит свой грёбаный артефакт и может засечь ее. Рисковать я не хотел, поэтому решил подключиться к зрению зверька который находился недалеко от озера. О, сойка в принципе подходит. Ракурс хороший, достаточно высоко на дереве сидит, чтобы видеть всю картинку. Протянул связь и установил с птичкой контакт. Вот спецы принялись изучать останки, делать фото и видео, снимая замеры. Дед что-то объяснял, Родион внимательно слушал, Артур растягивал на треноге свою установку и замер, пристально глядя на большой экран. След змейки он может и не увидеть. Я приказал питомица зачистить за собой пространство, теперь она могла это сделать, хотя, кто его знает. Я волновался, наблюдая за Артуром. Но он был явно растерян, что было хорошим знаком. Ни хрена он не понял и не нашел. После того, как останки черепаха-осминога аккуратно загрузили в большие черные мешки, дед с Родионом отправились в сторону дома. Артур, чертыхаясь, сворачивал установку, даже умудрился пнуть треногу от злости, да и спеццы убрали свое оборудование. «Так, теперь змейку точно не засекут. Можно выпускать». Разорвал связь с Сойкой, отправил Змейку к деду. Они не спеша приближались к дому. «Да, это не монстр, точно», — ответил ему Родион. «Прорыва мы не засекли». «Пойдем в беседку», — продолжил дед. «Сядем и спокойно поговорим». Дед с Родионом устроились в деревянном строении. «У внука недавно пытались украсть питомца», — пояснил дед. «Да вы уже говорили, Александр Валерьевич» но это мутант, и я даже догадываюсь, чей он», — печально улыбнулся Родион. «Милославский», — ответил дед. «Не знаю, зачем ему питомец вашего внука», — сказал Родион. «Сразу скажу, что повлиять на этого живодера мы не можем. Отправим бумагу ему». Тут Родион поднял указательный палец, показывая вверх. «Но мне кажется, что там заинтересованы в таких разработках». «Сам император?» — дед удивленно вскинул брови. «Но почему император? Кто-то из его ближнего окружения?» – вздохнул Родион. «Так что, сами понимаете, тут лотерея. Дойдет или не дойдет наше обращение до монарха?» «Понятно», – пробручал дед. «Когда я служил в группе зачистки, все решалось быстро. Таких сажали под замок, как бешеных псов. У нас были развязаны руки в этом плане». «Но то было тогда», – сжал губы Родион. «Вы не сравниваете, Александр Валерьевич. Сейчас все гораздо сложнее». «Но это еще не все». «Артур обеспокоен», — объяснил Родион. «Явного астрального следа он не обнаружил, но все еще подозревает, что здесь была та же самая астральная змея, которую он ищет». «И чего?» — дед был невозмутим. «Не нашел ничего? Какие-то догадки? С каких это пор поберешь в свою команду неквалифицированных ликвидаторов?» «Тут я с вами поспорю, Александр Валерьевич», — скривился Родион. «Он очень опытный и внимательный, а главное — цепкий». «Но вы явно что-то хотите мне сказать». «С чего ты решил?» — хмыкнул дед. Артур вышел из себя не просто так. Он думает, что его обводят вокруг пальца. Очень пристально посмотрел на деда Родион. «Могу я поговорить с вашим внуком?» «Да ты чего?» «Конечно нет!» — засмеялся дед. «Он еще ребенок. Откуда он может знать об этом? Его питомице несколько заклинаний, и этот мутант готов, если вы об этом». «Да я не сомневаюсь», — улыбнулся Родион. «Но, может, он что-то видел или вы?» «Да ничего особенного. Видели только Милославского на другом берегу. Но он сбежал. А с черепахой, как я уже говорил, справился горный медведь внука. Да и родители его помогли». «Ага, это какой же? Тот?» «С челюстью оживился Родион». Тут же к беседке подошел раздраженный Артур. «Да какой это нахрен питомец!» — выпалил он. «Он на монстра больше похож!» «Если бы это был монстр, молодой человек, в министерстве, сами знаете чего, выявили бы у него повышенный магический фон!» — резко ответил дед. «А так у него есть сертификат!» «Ладно, Александр Валерьевич, Артур просто предположил», — попытался смягчить Родион. «Сам понимаешь, дело серьезное. Надо бы сходить к Калядову!» — продолжал нагнетать Артур. «Узнать, не подкупили ли кого? Это точно монстр!» «Я точно тебе говорю, Родион!» «Угомонись!» — выпалил Родион. «Сам подумай, зачем Калядову так рисковать? Он не хочет садиться в тюрьму». «Вообще бред какой-то». Артур схватился за голову, отошел к фургону. «Просто бред. Ничего не сходится». «Не обращайте внимания», — ответил Родион, провожая взглядом охотника на монстров. Парень импульсивный и нервничает в последнее время. «С такой работой не понервничаешь», — ухмыльнулся дед. «Может, как всегда, на ливочке?» Родион огляделся, затем махнул рукой. «А давайте, пока никто не видит». После того, как они махнули по стакашке, Родион сморщился и закинул в рот кусок сала, что дед предусмотрительно вытащил из шкафчика. «Рано вы все-таки ушли», — вздохнул Родион. «Сейчас вашего опыта, ох, как не хватает. набрали молодых балбесов, которые кугул от красного жнеца отличить не могут, и маешься с ними. Давай держись, ты тоже был зеленым, разве не помнишь?» — улыбнулся дед. «А сейчас вон в какого спеца вырос» это все годы упорного труда и ваши добрые советы александр валерьеич ответил родион затем ему замахали из фургона все уже сидели внутри ладно поехали мы вскочила славке родион и попрощался с дедом если будут какие то новости звонить причем в любое время хорошо давай удачи подал ему руку дед береги себя после того как группа зачистки уехала дед вернулся в дом он довольно улыбался ну что «Пошли дожаривать шашлык», — предложил он. «И заодно празднуем победу!» «Как все прошло?» — спросил батя. «Кое-как обрехался», — хохотнул дед. «Но вроде ничего не заподозрили. Хотя кто их знает? Артур мне точно не понравился. Мутный какой-то». «Это точно. В этом наше мнение с дедом сходится». Чуть позже, пожарив шашлык, мы перешли в дом к столу, и я насладился сочным мясом, ну и холодцом деда. К тому же он угостил меня квасом на все с добавлением изюма. Как по мне, приготовлен напиток был идеально. Но ну, затем Кузя распотрошил деда в большой сундук в углу комнаты. Вот же негодник. Просто взял и подделал зубами замок, который отлетел в сторону. Звуколов принялся вытаскивать различные вещи и предметы. Так я увидел что-то блестящее, какой-то серебристый овальной формы предмет, приплющенный с одной стороны, а с другой рукоять для хвата. Конечно, кузьмея я все высказал под возмущенные крики деда, и монстрик принялся закидывать вытащенные предметы и одежку обратно. Тут и кожаная броня, и какие-то наплечники, и два кинжала, и плащ, и зонт хитроумной конструкции. Но вот блестящий предмет Звуколов оставил. «Больше он так не будет делать», — ответил я деду. «А чего это он оставил нейтрализатор?» «Чтобы я спросил у тебя, что это такое», — ухмыльнулся я в ответ. «Да это память о прошлой работе. Контора вручила», — гордо ответил дед. «Именной артефакт?» Там уже, правда, давно кристаллы сели, да и модель не очень новая. А тебе зачем? Мне все интересно, ответил я и приказал Кузе положить артефакт в сундук, точнее, на время. Чуть позже, когда батя с дедом отвлеклись, выходя на перекур а маман отправилась в спальню, нейтрализатор тихо вытащил Кузьма и переложил в мой рюкзак. Хорошо, что артефакт был небольшим, и я его спрятал под своими вещами. это штуковина мне точно пригодится. Поместье Смирновых. Вечер пятницы. После сытного ужина я расположился в кресле, включил интерактивную доску и перешел на главный новостной ТВ-канал. В основном ничего интересного я не услышал, смотрел без интереса, как ликвидировали последствия наводнения в Приморье, крутил в руках дедовский артефакт. Я уже заправил его двумя кристаллами, которые в избытке нашел Рэмбо в батином кабинете. Двух попования точно не хватится. И даже услышал жужжание, когда включил эту хреновину. Но на курок, встроенный в рукоять, нажимать не захотел. Работает и ладно. Затем повернулся на экран, где замелькал заголовок «Экстренный выпуск». Посмотрел на время, ну да, 7.40 вечера. Уже как 10 минут, по идее, должен бушевать прорыв в Краснодарском крае. Посмотрим. «Вот прямо сейчас происходит прорыв!» На экране показался тот же веснушчатый репортер. 10 минут назад три красных шнеца выскочили прямо из дыры на железнодорожных путях. Несколько десятков погибших среди мирных жителей, которых могло быть и больше, если бы наша доблестная служба зачистки... Я достал карту. Да, именно так. Прорыв на Кавказской. Именно в это время. Ну что ж, это значит, что я рассчитал все верно. И сразу вычислим новый прорыв. По той же схеме. Через десять минут я знал время и место появления следующего разлома недалеко от аквапарка «Кораблик» в восточном районе Москвы. И произойдет эта хрень ровно через неделю. За две минуты до полудня. Неделю спустя. Сегодня пятница, а это значило, что сразу после уроков я срываюсь в сторону аквапарка. В рюкзачке копошила серегина, постукивая когатками по металлической поверхности артефакта. Нейтрализатора, как его назвал дед. Как только прозвенел звонок, который означал «свобода», я вышел в компании с Мишкой из школы. Такого тухлого дня еще не было, расстроенно сказал друг. Я даже пожалел, что сегодня в школу пошел. Зачем мы повторяли то, что и так знаем? «Повторение, мать учения!» — хохотнула я в ответ. «Ты что, забыл слова нашей классухи? Вот пусть и повторяет. А меня это очень разозлило!» Нахмурился Мишка. «Да тебе-то что?» — улыбнулся я. «Ты и так играл все уроки в морской бой с Ильей. Может, ты по другому поводу расстроился?» «И из-за этого тоже!» «Ну как так?» Внезапно вскипел друг. «Выиграл у меня пять раз подряд! Он мухлевал! Явно!» в «Следующий раз ты у него выиграешь!» — улыбнулся я. Нашел из-за чего дуться. «Ладно, вон уже за мной приехали родичи», – махнул Мишка в сторону стоянки, когда мы миновали пропускной пункт. Охранник просветил нас в очередной раз, но Регина, как и с утра, успела поставить отражающий щит, спрятав под ним артефакт. «Давай, пока», – попрощался я с другом. И тут же увидел автомобиль через дорогу, и из него мне помахал Игорь. «Привет, Серега. Он вышел, открыл передо мной дверь. Много пятерок сегодня?» «Как-то вяленько сегодня», — признался я, усаживаясь на заднем сиденье. «Всего две пятерки». Судя по твоему лицу, денек был скучным. Иронично взглянул через зеркальце заднего вида Игорь. «Не то слово», — зевнул я. «Чуть не уснул пару раз, правда. Кстати, после того, когда едем до перекрестка, надо будет свернуть направо». «Мы не в поместье едем», — удивился Игорь. «Не, как в опарку кораблик», — ответил я. «И чего мы там забыли?» – ухмыльнулся Игорь. «Ты же с родителями в этом месяце уже ходил туда». «Потом все объясню», – ответил я. «Ну ладно, как скажешь», – пожал плечами Игорь и на перекрестке, дождавшись зеленого сигнала светофора, крутанул руль направо. Мы были на месте, но нужно было пройти еще полсотни метров поближе к месту, где появится разлом, и оно находилось за зданием аквапарка. «И куда мы идем?» – удивился Игорь. «Сейчас поймешь». Многообещающе посмотрел я на тело и продолжил свой путь. Игорь уже напрягся. Он сильный маг, и сейчас он чувствовал то же, что и я. Вибрацию пространства. Это обычно бывает как раз перед прорывами, насколько я слышал от одного из экспертов по телевизору. «Мы прошли за здание, я вышел к детской площадке». «Серега, поворачиваем!» — услышал я напряженный голос Игоря у себя за спиной и прибавил шаг. «Ага, сейчас!» «Серега, стой, говорю!» — уже крикнул телохранитель, и я услышал тонкий звон стали. Он выхватил из ножен рунный меч, но ну а я достал из рюкзака нейтрализатор. Не терпелось его проверить, а для этого был нужен разлом поблизости. Сделал еще два шага и резко остановился. «Ох, ты ж ешки-матрешки!» Прямо передо мной асфальт резко просел, разрываясь в стороны. Вот значит, что это за херня. В глаза ударил яркий свет, от резкого сияния потекли слезы по щекам. Из глубины сияющего разлома я услышал какие-то хрипы, которые быстро приближались, шорохи, жуткий стук когтей. В нос ударил болотный запах. Сияние постепенно переросло в валое свечение. «Ну привет, твари!» Я направил нейтрализатор в сторону разлома, который начинался в паре метров от меня, и нажал на курок. Но нейтрализатор не сработал.